Глава четвертая. Волк в овечьей шкуре. Мельена прищурила свои кошачьи глаза, глубоко вдохнула и, развернувшись на каблуках, полетела прочь. «Лучше бы тебе, парень, сдохнуть в мясорубке!» — покачал головой Фран. «Мельена не та, кого останавливает слово «нет». Молча сажусь на место, снова упираясь взглядом в противоположную сторону клетки. Мимоходом ловлю взгляд Семы. Парень впервые за все это время улыбается и, не скрываясь, показывает большой палец. Хочу улыбнуться в ответ, но еле сдерживаю гримасу. «Заворачивай клетку, мы забираем их с собой!» Кивнул в нашу сторону Фран и тоже направился прочь. Так мы были проданы местному властелину по имени Сиятельный Охорон. Для чего? Судя по разговорам и поникшим физиономиям рабов, для смерти. Повозка качалась на дорожных выбоинах, мы снова сидели в темноте. Пока появилось время, спрашиваю: Зачем мы охорону? Вопрос в пустоту, но я уверен, что желающий дать ответ появится. Так и вышло. Не прошло и пары секунд, как мне ответили. К большому удивлению, это был Семен. Воевать, чтобы. Парень усмехнулся. Это я уже понял. «Для чего и почему тоже понятно. Я слышал, что лидеры делят территорию, власть, ресурсы. Сомневаюсь, что это происходит посредством считалочки». Монолог заставил всех обратить внимание. «Откуда ты?» Прямо спросил Семен. «Разве это сейчас важно?» «В данный момент мы все здесь. С российского кластера». ты? Который... а Тея?» «А-а-а! Чего-чего? С людского кластера?» Рабы зашептались. Я почувствовал, как волна удивления омывает сознание. Снова эмоции, снова старые ощущения. Синие нередко дерутся между собой. Но какими бы уродами они ни были, они не совсем тупые. Умирать, чтобы. Сема снова оскалился, обнажая желтоватые зубы. Поэтому решили использовать и людей, как я и говорил, воевать, чтобы. А если идут против них, что делают с такими? Лениво спросил я. Ситуация понятна, но вяло текущий разговор лучше, чем молчание. Так не бывает такого. Думаешь, они свободу там дают? Нет, выпускают перед самым замесом, уменьшит потери, чтобы. Потери синих, конечно же. Смотрю, ты многое знаешь. Заметил я, просто пытался быть дружелюбным. Конечно. Закряхтел мужчина лет пятидесяти, как и все остальные, слушающие наш разговор. «Он вырос рабом. Он всю жизнь будет рабом. Его отец был... Заткнись!» – прорычал Сёма. Парня било дрожью, так он был зол и взведен. Всего за какой-то миг он превратился в колючку, будто кот, которого загоняют в угол собаки. Теперь понятно, почему именно он поил меня водой. Сёма выполнял роль своего человека со стороны Майи. Но, судя по всему, такая роль не прильчала парня. «Да, да, да. Мы знаем. Ты не сам выбрал такую судьбу». Хмыкнул мужик, растягивая нижнюю половину лица, заросшую щетиной, в подобии годливой улыбки. Из парня выпустили воздух. Он замолчал и ушел в себя. «Теперь информации не получишь». «Вот спасибо». Саркастично буркнул я мужику. «Обращайся. Меня зовут Раиль». Он протянул руку, а я смотрел его более внимательно. Невысокий, коренастый, одет чуть чище других, щетина на лице ровная, видимо, совсем недавно брился, не более чем месяц назад. По эмоциям испытывает презрение и небольшой интерес. Презрение понятно кому, практически ко всем тут, а вот интересую его я. «Как тебя поймали?» «Не тороплюсь жестом». «Откуда знаешь?» Вопросом на вопрос ответил тот. «Слишком холеный ты». Брился недавно. К тому же поживее других, такой разговорчивый. Так когда тебя поймали? Может быть, в самом начале путешествия, например? Делаю предположение, даже не особо стараясь, но, похоже, попадаю в точку. Раэль внутренне напряжен. Чуть раскосые глаза запрыгали из стороны в сторону, будто мячики. «Какая тебе разница?» Спрашивает агрессивно, руку убрал, понимая, что не дождется взаимности. «Да никакой, Раэль. Мне никакой, им никакой, и тебе не должно быть. Откидываюсь на борт. Мужик затыкается, смотрит на меня зло, оглядывается по сторонам. Все делают вид, что ничего не слышали. В каждый такой коллектив, особенно если он охраняется малыми силами, сажают своего. В данном случае им был Раиль. Вдруг рабы учинят бунт или побег, он быстро поднимет тревогу, такая бюджетная сигнализация. А может и Сёма как-то замешан. Разбираться нет желания, поэтому отпускаю ситуацию, хоть и чувствую уколы благодарности со стороны парня, он так и фонит эмоциями. Небольшое путешествие в пару часов неожиданно заканчивается. Повозка остановилась, затем снова начала движение, прыгая не на ухабах, а на брусчатке. Похоже, добрались. Когда открыли тент, я увидел, где мы находимся. Резиденция «Сиятельного охорона» была в самом центре развала. Я бы сказал, настоящий дворец. Этот, сори, случайно не смесок? В его крови явно есть что-то восточное. Пятиэтажное саманное здание, вставки из белого кирпича в жизненно важных местах, большие ворота, несколько надвратных башен, патрули. Тент сняли внутри двора, где на огромной площадке тренировались около сотни человек. Разбившись на пары и тройки, они ожесточенно дубасили друг друга деревянными муляжами. Крик и свист разрезаемого воздуха перекрывал шум городка, который раскинулся за пределами владений сиятельного охорона. Да, именно так, с большой буквы. «Выбирайтесь от репья!» Рыкнул накачанный суори с квадратным подбородком. Он открыл клетку и для пущего эффекта постучал мечом в ножных по прутьям. Рабы стали выбираться. Выбрался и я. Нас построили возле повозки. Мимо строя прохаживался тот самый Суори, что вежливо попросил выйти. К нему подошел Фран и что-то прошептал на ухо. Качок нахмурился. «Итак, мясо. Меня зовут Капрал Юнг. Я где-то согрешил. Вселенная наказала меня». Теперь приходится тренировать немощных низших, которые не способны даже подтереться без помощи. Он заложил руки за спину и продолжил. На владение сиятельного охорона всегда кто-то нападает, поэтому скучать не придется. Сегодня же вечером вы приступите к тренировкам, это позволит вам выжить в общей свалке. А чтобы вы не раскисали и не плакали, как ваши женщины, скажу еще кое-что. Тот, кто выживет в пяти схватках, получит преимущество. Еда, лучшая постель, самки. Выживите в десяти схватках, получите право тренировать других. Выживите в пятнадцати, получите свободу. После этих слов он расхохотался. Видимо, даже его позабавил факт свободы на континенте. Скорее всего, тут ты будешь свободен ровно до другого кластера, если не спеленают раньше. А затем снова 5, 10, 15. А есть те, кто получил свободу? Спросил Раиль. Всего один, загадочно произнес Юнг. Но он вернулся назад. Видимо, ему так понравилось, что он решил не останавливаться. Юнг усмехнулся, и его взгляд зацепился за стоящего в конце линейки Семена. Все мы сейчас представлял жалкое зрелище. Его вид был настолько несчастным, Что даже жестокий капрал ничего не сказал. На этом вступительное слово окончилось. Нас провели к вытянутым баракам у стены, мимо тренирующихся людей, которые проводили новеньких безэмоциональными взглядами. Внутри оказался узкий проход между двумя этажами нар. Даже не кровати, а безумно большие нары, обитые войлоком и застеленные матрасами с куцами матерчатыми покрывалами. Подушек не было вовсе. Первый и второй этаж. Вот тут спали рабы. Желудок снова сжался от голода, издавая утробный звук. Меня поддержали еще несколько рабов. Близился вечер, а мы даже не ели. «Сначала первая тренировка, а потом вас накормят», — сказал провожающий Суори, которого выделил Юнг. «Снимайте тряпки, оголеет торс, у вас одна минута, стройся перед бараком». Рабы разделись, в углу барака образовалась здоровенная гора дурно пахнущих тряпок, по недоразумению названных одеждой. Вернее, они когда-то были вещами, но после всего пережитого им пора на покой. Все вышли и построились. Я смотрел по сторонам максимально равнодушно. В отличие от всех остальных, я тут по своей воле. Меня радовала перспектива биться против других синекожих, и я ждал момента, когда нас выпустят. Суори, выданный Юнгом, проводил нас к самому Капралу. Мы заняли свое место возле десятков других бойцов. «Взять оружие, вон там!» Синий указал на стенд у Мулежей. «Разбиться на пары! Первая тренировка будет прямо сейчас! Я буду рад, если кто-то из вас, Скот, сдохнет. Меньше проблем!» Рабы тут же пустились выбирать оружие. Я неспешно прошел туда же и выбрал большой двуручный меч. Напротив меня встал Раиль, довольно улыбаясь. Он вертел в руках саблю. В прошлом я много времени уделял тренировкам с оружием. Это впиталось в меня с кровью и потом. Могущество магии долгое время давало мне преимущество. Я не обращался со сталью, но сейчас пришло время вспомнить былое. Двуручник был выбран неспроста. Воевода отца тренировал меня благородному бою на рапирах. Но сейчас другие времена. Сори крупнее и сильнее, но вот загвоздка, я не уступаю по силам. Нет смысла резать их рапирой, почти нереально, а вот здоровенным двуручником можно разрубить напополам. Вдыхаю воздух полной грудью. Раиль играет саблей, выписывая филигранные движения и удары. Все рабы удивленно смотрят на мужчину, видимо, никто и не подозревал о его навыках. — Позволь мне, — услышал я голос, — к нам подошел Сема. Он держал в руках два коротких меча по типу гладиусов. На спине щит. А парень знатно упакован, пронеслось в голове. «Без проблем. Отхожу в сторону». «Хочу драться с ним!» — набычился Раиль. «Подерешься, если останешься цел!» — усмехнулся Сема. Глаза парня опасно блеснули. Это не понравилось Раилю. «Я не буду драться с людьми!» — пожимая плечами. «Что ты сказал? Мясо!» Юнг будто вырос из-под земли. «Я не буду драться против людей, мы пришли сражаться с Суори». «Хм, а это любопытно. Ты либо парень-храбрец, либо глупец. Хотя храбрецы как раз частенько бывают теми еще мыслителями», — издевался Юнг. «Ну хорошо, я позволю тебе пройти тренировку без соперника, но потом тебя ждет урок». Юнг развернулся и отошел на несколько шагов. Тренировка началась. Сначала оценивались индивидуальные навыки владения оружием. Пары просто месили друг друга под презрительным взглядом Юнга. Выбыли почти все. Рабы не были приучены к бою, иначе они бы не стали рабами. Кто-то разбил себе нос, кто-то губу. Все в синяках и ссадинах, они тяжело дышали друг напротив друга. Хватило пары минут. Лишь одна схватка была достойной, на мой взгляд. Все, мы дрался с Раилем. Мужчина с раскосыми глазами виртуозно владел саблей. Он плел узорчатые сети, пытаясь поймать в них парня, но ему не удавалось. Сема, на удивление, хорошо владел двумя мечами, если и уступая в технике, то совсем немного. Дерево сталкивалось с деревом с завидной регулярностью, издавая щелчки. Темп нарастал. Даже Юнг вытянул шею, смотря на то, как два человека сошлись в бешеном танце. «Вот Раиль проводит прием». Его рука извивается под немыслимым углом, и змеей жалит парня в плечо. Сема роняет один из мечей. Воодушевленный противник наносит размашистый удар. Семен не успевает парировать, он просто разворачивается и принимает его на висящий за спиной щит. Снова поворот, и вот щит в руке, во второй гладиус. Рубка продолжается. В один момент Сема сближается и наносит обманный удар в голову. Я вижу, что это обманка. Гладиус от силы 70 сантиметров, он бы не достал. Но у страха глаза велики. Навыка Раиля не хватает, он пугается, поднимая руку в защитном жесте, чтобы парировать саблей. В этот момент Семас Хеконем бросает щит, будто фризби, попадая по босым ногам Раиля. Хруст, крик боли, сабля вылетает из рук, выбитая Гладиусом, а затем удар по затылку, выключает свет в сознании сабельника. Наша группа молчит, все заворожены схваткой и еще не пришли в себя. Итак, мусор. Кое-кто из вас владеет оружием, не очень хорошо, но сносно. Сейчас вы поняли, что как боевая единица не можете рассчитывать выжить. Единственный шанс – внимать моей мудрости и учиться бою в строевом порядке. Тренировка началась снова. На первом этапе я просто стоял, оперевшись на двуручник. На втором отрабатывал движение вместе со всеми. Рабам раздали короткие мечи и щиты, один в один, как у Сёмы. Капрал показывал движение, а затем пары людей их отрабатывали до посинения. Одно за другим, одно за другим. Некоторые недоуменно морщили лоб, видимо, не понимали, зачем это нужно. Но я видел конечный результат. Мы тренировали одну из простейших связок движений. Занятый своими мыслями, даже не заметил, как на краю тренировочной площадки над навесом в тени расположилась уже знакомая Суори. Милиена не сводила с меня взгляда. Чувствую чужое присутствие и смотрю в ответ. Еще не передумал. Одними губами шепчет она. Ничего не отвечаю. Милиену сопровождают два охранника. И как только она сюда попала. Один из бодигардов подходит и зовет Юнга. Капрал хмурится и идет к аристократке, после чего та что-то ему говорит. Не вижу губ. Здоровяк снова хмурится, смотрит на меня, затем кивает и идет к нам. «Стоять!» — орет он. «Отдыхаем!» Настало время самого интересного. Сейчас раб, который считает себя выше всех вас и не готов тренироваться с людьми, попробует свои силы в бою с Суори. Я вижу, что Юнгу не особо нравится такая идея. Нет, ему не нравится, что он выполняет приказ Мелиены. «Фран, подойди!» Как только провожающий на ссоре подходит, Юнг продолжает. «Разденься, чтобы вы были равны!» Капрал криво усмехается. Фран снимает броню, оставаясь в рубахе. «Не хочешь взять другое оружие?» С усмешкой спрашивает Капрал. Качаю головой. «У тебя есть шанс изменить решение. Я заберу тебя. Слышу голос Мелиены. Снова качаю головой. «Он ваш, капрал Юнг». Зло шипит самка, снова разворачиваясь на каблуках. Взяла на слабо, но не вышло. «Дайте ему настоящий меч! Франу тоже!» Фран с удивлением смотрит на капрала. Тот кивает, подчиненный с задержки кивает в ответ. Если расшифровать эмоции, выходит интересный разговор. Юнг дал приказ убить меня. Ему не нравится, что Миллиена вмешалась, Таким образом, он проучит ее и избавит от проблем отряд. Милиена, слышавшая приказ, разворачивается. В ее глазах тревога. Игра пошла не по правилам. Но она не может терять лицо и брать слова назад. Аристократка уже передумала уходить. Снова интриги, снова я в их центре. «Тяжелый?» Мне протягивают меч. Юнг скалится. «Это не деревяшкой махать!» Он так ничего и не понял. Я не боюсь боли, я ее жажду. Я не боюсь смерти, я ее ищу. Я не боюсь врагов, это они должны меня бояться. «Начали!» — рычит Капрал. Мой меч молниеносно взлетает вверх, описывая пируэт. Глаза застилает красная пелена. Вот она, схватка, вот она, свобода. Я раб? Да. Я попал в сердце вражеского стана? Все верно. Но это не меня заперли с вами. Это вас заперли со мной.